творческий осмыслить его и развить дальше в новых социальных условиях Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых, Киев, 1985 год читал Игорь Мурашко звук режиссёр Анатолий Качкин